«Право на оружие». «Евгений Александрович, можно вопрос?» Подняла я руку во время очередного урока ОБЖ. «Конечно, Маша», — ответил, ничуть не удивившись, Евгений Санч Андреев, седой поджарый мужчина лет 55 в форме капитана воздушно-десантных войск России. Уже несколько лет он был в отставке и посвятил себя преподаванию основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры в городской гимназии номер 22. Я всегда была невероятно любознательна и задавала миллион уточняющих вопросов на уроках, вызывая явное неудовольствие одноклассников, спешивших испариться из класса со звуком школьного звонка. «Возьмите меня на НВП», — хитро улыбнулась я. «Даже не думай, Маша! Нет, нет, нет и еще раз нет. Ты девочка, а девочки проходят курс медподготовки», — безапелляционно заявил учитель. «Урок окончен, все свободны». Школьники быстро подскочили, схватили уже заранее собранные в последние м и н у т у урока рюкзаки и наперегонки выбежали из класса. Я подошла к столу учителя. «Я не хочу умер в подготовку. Евгений с а н ы ч возьмите на НВП. Я от вас не отстану, пока не возьмете». «Маша, отстань! НВП для мальчиков. Иди на урок». «Не пойду. Возьмите на НВП». С того самого дня, ежедневно, каждую перемену, я стала приходить в небольшой комнатке у спортивного зала моей школы, где располагался рабочий кабинет учителя, и, как солдат в карауле, стоять у двери Евгения Александровича. Единственным возможным избавлением от меня был, как я неизменно напоминала, встречая хитрой улыбочкой учителя, перевод меня из группы для девочек, которым в рамках уроков ОБЖ полагалось изучать оказание медицинской помощи, в группу к мальчикам, которые изучали основы начальной военной подготовки. Обязательная военная подготовка, которую в советские годы проходили все школьники, вне зависимости от пола, теперь стала обязательной только для мальчишек. Девочек на НВП не брали. Но у меня был веский, как я считала, аргумент. Окружение девочек мне казалось смертельно скучным, с их увлечениями, только-только появившимися на полках газетных киосков журналами моды, постоянными распрями и сплетнями о парнях из старших классов. Вдобавок к папиным урокам по стрельбе, я выросла в компании двух двоюродных братьев. Мы вместе лазали по деревьям, играли в шахматы и изучали книги про войну из дедушкиной библиотеки. а по вечерам слушали его рассказы про службу на флоте на Сахалине. А мой единственный и лучший друг в классе и, как я считала, третий брат, Олег Евдокимов, попал, разумеется, в группу НВП, согласно половой принадлежности. Через две недели крепость пала. Мое вечное присутствие было невыносимо, потому что Евгений Александрович втихаря любил курить на п е р е м е н а в кабинете физической культуры. Я в его планы не входила. «Так, ладно». Только имей в виду, все нормативы будешь сдавать на общем уровне, без нытья и всех этих своих бабских штучек. И прекрати тут торчать, наконец-то. Так точно, Евгений с а н ы ч весело запрыгала я, отставить торчать тут. с в о е слово я сдержала. И с Евгением Александровичем мы встречались исключительно на занятиях по НВП в спортивном зале, где полагалось ходить с троем, сдавать рапорт, отжиматься, бегать, собирать и разбирать на время автомат Калашникова и магазины к нему, а по особым дням нам давали и стрелковую практику. Стрелять полагалось в разных положениях, стоя, сидя и лёжа. и л В классе было всего шесть мальчиков на двадцать девочек, так что можно считать, что у нас был, как сейчас принято говорить, персональный тренер. «Так, бойцы!» — сказал однажды, осматривая наш строй Евгений Саныч. И остановив свой военный строгий взгляд на мне, закатил глаза и тяжело вздохнул. «А у нас скоро сдача нормативов соревноваться будем с параллельными классами в команде должно быть минимум пять человек так что я ожидаю что вы все на сдачу явитесь иначе сами понимаете проожую п л о и т ь н отметку за четверть забудете всем ясно так точно товарищ капитан хором ответили бойцы и я а ты маша будешь болельщицей строго отрезал евгений александрович видя хитрый улыбку на моем лице спорить было бесполезно А потому в намеченный день и час я явилась в спортивный зал, где сдавали нормативы. Правда, сразу в спортивной форме, на всякий, как говорится, пожарный случай. Мальчики начали построение по классам. Когда все были в сборе, Евгений Александрович с ужасом обнаружил, что у бойцов нашего класса есть боевые потери. Один ученик не явился, а соревноваться таким составом было нельзя. Ситуация для Евгения Александровича была крайне неудобная. Нормативы принимал начальник местного военкомата, полковник и давний друг Андреева. делать было нечего, и с с и т у а ц и и был только один выход — найти обученного бойца. «Маша, иди сюда!» — подозвал меня Евгений Александрович. Я вскочила с низенькой красной лавочки для болельщиков у стены спортзала и, хитро улыбаясь, подошла. «Да, Евгений а с а н о в и ч сказала я. Он тяжело вздохнул, осмотрев меня. Перед ним, без сомнения, было лицо женского пола с длинными волосами, собранными в тугой хвост на затылке. и кивнул в сторону строя. «Иди, блин!» только подъем с переворотом делать тебе не нужно ладно в зачет идут три н о р м а т и в а из четырех ты хорошо собираешь автомат магазин и стреляешь из воздушки только без глупостей маша пожалуйста на глазах у изумленной толпы болельщиков учителей и мальчишек из параллельных классов уже ликующих от близости по... уже ликующих от близости победы над вотвот -вот уже почти д и с к в а л и ф и ц и р о в а н н о й командой г класса я заняла свое место в строю стоило мне стать в строй в зал вошел полковник военкома Грузный мужчина в военной форме с огромным круглым красным лицом, с черным плашетом в руках, и стал осматривать бойцов. в р а в н я й с я смирно!» «Так, хорошо!» «А классы есть, о, Б на месте, В тут, Г...» Его глаза о становились на моей серьезной мордашке со вздернутым по команде смирно носиком. «Евгений Александрович, это что, баба в строю?» Он резко повернулся в сторону нашего учителя. «Как это понимать?» Евгений Александрович, пожав плечами, доложил военкому п о л о ж е н и и дел. Полковник опешил, но делать было нечего, и я сдавала три из четырех нормативов вместе с мальчиками. Первое место мы, конечно, не заняли, но выступили достойно. «Молодец, Маша!» — п о х л о п а л меня по плечу Евгений Александрович, когда мероприятие закончилось. «Я в тебе не сомневался, но...» — резко оборвал он, видя знакомую хитрую улыбку на моем лице. «На з а р н и ц у я тебя все равно не возьму!» «Это мы еще посмотрим, Евгений Саныч», ответила я. «На з а р н и ц у военные сборы призывников меня и вправду не взяли. Но мое увлечение стрельбой на этом не закончилось, а только началось. У нас с моим другом-братом появилась воздушка, пневматическая винтовка, стреляющая маленькими пластиковыми пульками. Мечта любого ребенка, на которую по российскому закону не требуется никаких разрешений, и мы втихаря от родителей уезжали в лес стрелять по баночкам. Папа иногда брал меня с собой в песчаный карьер неподалеку от нашего дачного участка. С одной из таких стрельб я сберегла пульстую гильзу от охотничьего патрона, п р о д е л а л в ней дырочку и носила с собой в качестве брелока для ключей. Позже оружейная тема в моей жизни и стрелковой практике переросла в стрелковую политику, и в нашем небольшом городе Барнауле появилось микроотделение оружейных энтузиастов, состоящее по большей части из меня, моих друзей и подруг моей сестры. Уже после переезда в Москву число единомышленников оружейной организации выросло благодаря социальным сетям, и она получила свое название «Право на оружие», придуманное нами в одном из московских кафе. Тогда в моде был живой журнал, в котором я публиковала статьи по правозащитной оружейной тематике и приглашала на сбор сторонников. Логотип для организации изобрел мой давний друг, не б у д у ш ь с т о лукаво, разместив пистолет в разрешительном, будто дорожный знак в белом круге с голубой каймой. То, что агентам ФБР виделось как спецоперация, на самом деле называется «гражданское общество», о котором господа из бюро не имели ни малейшего понятия, попав в силки собственных сказок про тоталитаризм в России. Наша организация, как и любое другое общественное движение в России, жила силами и на средства энтузиастов. Нас объединяла любовь к оружию и стрелковому спорту. Мы верили в то, что, проявляя гражданскую активность в рамках правового поля, можно не только отстоять уже предоставленное гражданам России право на владение охотничьим и травматическим оружием, но и со временем добиться расширения перечня доступного в личное пользование оружия до пистолетов и револьверов. Одни из членов нашей организации считали, что это важно, так как самооборона с таким оружием эффективней, другие видели это как политическое требование, знак роста доверия государственной власти своему населению, а третьи просто любили стрелковый спорт и мечтали о своем оружии для участия в соревнованиях. Вне зависимости от мотивации, мы боролись за право на оружие сообща. Рисовали плакаты для митингов в нашем маленьком офисе на территории одного из бывших московских заводов. Силами единомышленников проводили оружейные тренировки в подвальных стрелковых клубах. А меня, далеко не эксперта в в оружениях, но при этом единогласно избранного руководителя организации, бородатые мужчины-сторонники, консультировали по вопросам оружейной тематики. Эти уроки я всегда принимала с благодарностью, а на критику реагировала подчас хоть и с к р и п я сердце, но сдержанно, понимая, что хвалить друг друга намного проще, чем критиковать. Организации удалось найти спонсора. Им стал один из российских бизнесменов, который периодически подкидывал денег общественникам. Получив источник финансирования, мы смогли нанять небольшой штат из пары человек, отвечавших за общение с прессой и организацию публичных мероприятий. Популярность группы серьезно выросла. Наши ряды насчитывали больше 30 тысяч россиян, Почти в каждом регионе России были наши сторонники. Мы выступали на круглых столах Государственной Думы, Совета Федерации, Общественной Палаты России, а меня как председателя даже пригласили в рабочую группу при правительстве РФ по разработке изменений в о р у ж е й н о е з а к о н о д а т е л ь с т в о страны. К нам стали обращаться граждане, которые нуждались в юридической правозащитной помощи, поскольку применили оружие в ситуации самообороны и были за это преследуемы законом, как преступники, которые якобы умышленно нанесли вред здоровью или даже подвергли риску жизнь ни в ч е м не повинного прохожего. Для России эта проблема о с т а е т с я острой по сей день, а спасти самооборонщика от тюрьмы частенько можно только привлечением внимания к его ситуации. п о т о м у мы, по возможности, помогали, указывая власти и гражданскому обществу на правовой беспредел. Большинство из этих случаев закончились полной или частичной реабилитацией о б р а т и в ш и й с я к нам за помощью. Секрет успеха организации Право на оружие прост ежедневная работа её сторонников. сплоченного сообщества, объединенного общей целью. Чтобы поверить в это, ФБР пришлось бы признать сразу два совершенно невероятных для них факта. Россия — это демократическая страна, где существует гражданское общество. А россияне — не только молчаливая серая масса коммунистов в однотонных костюмах или беглые диссиденты. Среди нас есть и гражданские активисты, предлагающие конструктивную критику действующей власти, которых никто за это не репрессирует и не содержит за стенках Лубянки. а даже, напротив, включает в деятельность законодательных институтов с целью совместной выработки решений существующих государственных проблем. Если сами россияне в это часто не верят, поддавшись увещеваниям западных пропагандистов, то куда уж ФБР. Право на оружие стало моим детищем, ребенком, созданием, которое я холила и лелеяла, но настал день, когда ему понадобился кто-то, кроме меня. К концу четвертого года моего руководства оружейной группой я стала замечать, что мой глаз замылился. Я не видела новых путей в борьбе за расширение прав граждан России на оружие, а превращаться в говорящую на одну и ту же тему голову для всей идеи было, как я считала, вредно. Мне нужен был новый этап в жизни, новая высота, а организации новый лидер. Пришла пора уходить. В организации появился новый председатель, и я оттолкнула с ь боли в сердце в свое окрепшее и возрослевшее дитя в самостоятельное плавание. Решение, знакомое, пожалуй, каждому родителю. Я уехала учиться в Америку и старалась, как могла, не вмешиваться в руководство группы, чтобы предоставить людям заслуженную самостоятельность. Хотя, признаться честно, пару раз я паковала чемоданы, чтобы поехать и в о с т а в и т ь какой-нибудь очередной митинг, но останавливала себя. Ребенок должен был научиться жить своей жизнью. Без меня организация значительно убавила свое публичное присутствие в российском медийном поле, сосредоточившись главным о б р а з о м на стрелковых тренировках и работе с дружественными структурами в области реформирования оружейного законодательства России. Именно с этой предвыборной программой и шел на пост моего преемника ее новый председатель. ч у ж д ы п о л и т и к и зато опытный стрелок и охотник, уважаемый в сообществе владельцев гражданского оружия, он сразу расставил приоритеты. Мой арест стал шоком для членов и сторонников организации «Право на оружие». На многих из них отовсюду посыпались просьбы дать интервью. Подавляющее большинство владельцев оружия Совершенно не публичные люди. Собственно, поэтому е м у была нужна я, как лицо, рупор и дипломат для продвижения требований и защиты их прав. Основной удар пришелся, конечно же, по руководителю движения. Ему приходилось раздавать сотни комментариев ежедневно. Это было бы тяжело и для профессионального политика. А что уж говорить о геологе с двумя детьми, живущем в небольшом сельском доме в четырех часах езды от столицы. Он был вынужден взять самоотвод, и организация осталась... на грани исчезновения. Это заявление еще более подогрело интерес к моим оружейным соратникам, ведь главное, что интересовало журналистов, это, конечно, возможная моя связь с российскими спецслужбами и была ли сама организация неким спецпроектом Кремля для проникновения под этой личиной в республиканские прооружейные элиты США. Все казалось более чем логичным. Меня арестовывают, организация прекращает свое существование за ненадобностью. Но не зря, гласит русская народная мудрость, когда, кажется, креститься надо. Подразумевающе, е что если человеческий ум начинает строить иллюзии, то в тот момент нужно сделать физическое действие и вернуться в реальность. Но организация не исчезла. Ее и всю борьбу за мое освобождение взвалил на себя первый заместитель экс-председатель и мой давний товарищ Вячеслав Ванеев. Когда внутри права на оружие Стали возникать разброты шатания, мол, а вдруг Мария Бутина и вправду, агент Кремля, и стоит ли ей помогать в таком случае, Ванеева резко п р и с ё к любые инсинуации на этот счёт, сказав «Всю правду об этой ситуации? Наверное, мы никогда не узнаем. Но я уверен в одном. Кем бы она ни была, она наша соотечественница, наш лидер, наш друг и единомышленник, а потому защищать Машу — наша святая обязанность». Эти истинные слова сразу прекратили все попытки с п е к у л я ц и и на мой счет. Вчерашние сомневающиеся вновь вернулись в ряды движения. Многие писали мне письма, направляли кто сколько сможет в фонд моей защиты. Это позволяло мне оставаться на связи с семьей и невозможно даже передать словами, насколько поддерживала морально. Некоторое время спустя после этой встречи Ванееву позвонил один из моих давних оружейных друзей и, не желая ни славы, ни признания, попросил его передать моей семье внушительную сумму денег на адвоката. До самого освобождения ни я, ни моя семья, ни тем более пресса так и не узнали имя этого загадочного друга. Только месяц спустя, после возвращения на родину, не стало известно, что тем человеком, который однажды позвонил председателю права на оружие и предложил помощь, был российский бизнесмен х и л Хубутия. Он никогда не спонсировал организацию и ничем мне не был обязан лично. Он не хотел рекламы, публичной благодарности от государства или моей семьи. Михаил просто решил, что не может оставить меня в беде. Так же, как он, после потери любимого сына, не оставляет в беде молодых ребят, заболевших депрессивным расстройством психики, и на данный момент ведет работу по строительству реабилитационного центра для таких людей.